Глава 8. Розовый сад. Когда Ди приблизился к крутому склону, сверху на него накатил тяжёлый дух вражды. Сидя верхом, он поднял взгляд и обнаружил чёрного рыцаря, парящего над землёй, так что казалось будто он несёт на спине саму луну. Глаза охотника так же ясно, как днём могли различить похоже на крыль летательный ранец, который чёрный рыцарь держал сзади. «Это конец, Ди!» – произнёс рыцарь. Чёрные розы, выступающие с каждого его плеча, раскрыли свои лепестки. Родилась индиговая тьма. Заряд электричества в 5 миллионов вольт, высвобожденный двойными разрядниками, ионизировал воздух, накрыв Ди его коня. Электронной схеме лошади-киборга потребовалось менее секунды, чтобы выйти из строя. Конь завалился на бок, чёрный дым повалил у него из ушей, а деревья вокруг загорелись совсем как от удара молнии. Безжалостные объятия придали охотнику ослепительное свечение, и посреди него где остановился всё сильнее и сильнее, переливаясь, как лучистое изваяния. Остановив электрический разряд, чёрный рыцарь задохнулся от удивления, яркость, которую держала в себе эта светящаяся скульптура, быстро сошла с центральной фигуры, и когда темнота сгустилась и заблестела, в ней невозмутимо предстал юноша в чёрном. Синий кулон на его груди безмятёжно отражал тьму, чёрный рыцарь понял, что этим ничего не добиться, сохранив миг создания непревзойдённой красоты. «Ди, сможешь достать меня здесь?» Прокричал чёрный рыцарь, его крылья приняли новый угол, такой, что он спикировал вниз к охотнику. Встреченный снопом искр, когда их мечи сошлись, чёрный рыцарь легко взмыл обратно в небо, воспользовавшись махом руки, чтобы остановить полетевшие в него иглы. Когда он мягко опустился на полпути к холму, в руке у него оружия не было. Ди бросился вперёд, склон был так крут, что ходьба сама по себе стала невозможной и всё же он преодолевал его с той же скоростью, с которой бежал по совершенно ровной земле. Охотник нанёс удар своим мечом как раз в прыжке, но чёрный рыцарь приподнялся на уровень недосягаемости, и оружие Ди в итоге парировало два широких луча света, настигнувших его сверху. «Ты хорош!» – раздался голос чёрного рыцаря с крупной ветки одного из многочисленных деревьев, окаемлявших склон. Беглый взгляд подтвердил, что само дерево было высотой более 300 футов. «На мой следующий удар будет точным, Ди!» Заявил он. Один боец наверху, другой внизу. С точки зрения динамики, первый из них определённо в преимуществе, Ди необходимо было заставить Чёрного Рыцаря спуститься на землю, но он не должен был тратить сил на что-либо ещё, кроме атаки, которая убьют его соперника. Чёрный Рыцарь покинул ветку. Куда бы охотник ни попытался бежать, он мог сразить его. Но нет, Чёрный Рыцарь был убежден, что Ди встретит его лицом к лицу. И верно, юноша оттолкнулся от земли. Один снижается, другой поднимается. И у чёрного рыцаря есть преимущество как в силе, так и в скорости. Когда один достиг пика прыжка, чёрный рыцарь совершил атаку, отклонив её, охотник быстро отпрянул. «Падай!» Чёрный рыцарь уже вознамерился испустить победный крик, когда глаза его округлились. Ди остался в воздухе, если точнее он летел его чёрный плащ превратился в крылья, которые помогали ему парить наподобие внушительной загадочной птицы или крупной чёрной летучей мыши. Едва увернувшись от меча охотника, направляющегося прямо ему в лицо, чёрный рыцарь не сумел проделать то же самое, когда клинок поспешно крутнулся для очередного удара, вонзившись ему в грудь и выйдя из спины, истощая силы его тела. «Значит, вот как это закончится!» «Я так и ожидал!» – стойко проговорил чёрный рыцарь. «Я больше не стану просить, чтобы ты пощадил принцессу. Уверен, она бы не хотела, чтобы я это делал. Только вот странно, я много о чем хотел тебе спросить, а теперь не могу сказать ни слова». Ди медленно опускался, просто он не мог слишком долго держаться в воздухе. «Это длилось так долго, Ди. То, чего я ждал, наконец, здесь. Я уверен, это верно, и для нее тоже». Снова коснувшись земли, Ди вскинул взгляд в небо. Чёрный рыцарь завис в воздухе, а его голова безжизненно поникла. Взобравшись на склон, охотник выбросил правой рукой единственную иглу, чтобы пробить летательный ранец. Раздался с двух сдвигаемого переключателя, и чёрный рыцарь начал подниматься. Антигравитационное устройство, похоже, уносило война прочь с планеты. «Ещё два, пробормотал Ди, обернувшись к поместью, раскинувшемуся под лунным светом. Но когда прекрасный юноша отправил своего грозного соперника в небеса, его голос и выражение лица сохранили прежнюю строгость, укрепившую его для следующей смертельной битвы. Ворота замка были распахнуты. Внутри дья окружили изумительные тона и сочные ароматы, ветер покачивал цветы, и розы, казалось, пели. «Вступай обратно, говорю я. Обратно, не навреди принцессе, тебе ведь никогда не удастся убить ее». Искать аристократку не было нужды. У входа в разрушенный зал Ди лицом к лицу столкнулся с очаровательной принцессой. «Какое чудо, что ты проделал весь этот путь!» Принцесса повела плечами, словно сбрасывая свое изумление. Роза, сжимаемая её алыми губами, была белой. Приложив ладонь к горлу, принцесса спросила. «Так, теперь трое из них?» Затем она горизонтально провела по шее. «Они встретили славный конец», — ответил охотник. «Я рада. Они все беспокоились за тебя». Сказал Ди. «Ах, как трогательно! Хотя это вполне естественно, учитывая, что они были моими слугами». «Где Елена?» «Надо же! Какой сюрприз!» Воскликнула принцесса. «А я-то полагала, что ты сделан из сплошного льда. А теперь ты хочешь сказать мне, что действительно способен на чувство к кому-то ещё?» Ди шагнул вперёд. Взвизгнув, принцесса отпрянула на целых 30 футов. Её крик, однако, был слегка наигранным. «Ты убил бы человека одним только желанием. Ах, так не годится!» И принцесса обратилась к кому-то ещё. Выйдешь на минуточку?» Ди повернулся в том же направлении, что и она, к залу. Особа, которую он искал, вышла, соблазнительно покачиваясь. Сам её образ, казалось, рябил знойным маревом, благодаря мигающим огонькам, что играли на её теле. На груди Ильяны, руках и талии пульсировали драгоценные камни, лунный свет, устремленный на неё от темп шагов и изящное покачивание, придавали камням дорогое мерцание, принимающее любую мыслимую форму и одеяние, которое они украшали, безусловно, было белоснежным шёлком. «Как видишь, девушка в порядке?» — отметила принцесса. «Однако она никогда не сможет вернуться к жизни, которую когда-то вела, потому что познала, каково это быть аристократом». «Ди», — заговорила Елена, приоткрыв рот, — «ты пришёл за мной». «У меня есть для тебя лекарство! сказал Ди, похлопав по нагрудному карману культёй левой руки. «Ага, похоже, какими бы никудышными ни были мои слуги». Они всё-таки прилагали некоторое старание. «Мне присоединить её тебе?» Спросила принцесса. «Не суй нас, не в своё дело!» прохрипел голос. Увидев, как конечность пихается в кармане площади, принцесса выкатила глаза. «Какая нахальная ручонка! Как только я уничтожу твоего владельца, то задам тебе хорошую тряпку!» Съехидничала женщина, но тут воздух рядом с ней опалилась серебристая вспышка. Горизонтальная линия пробежала прямо по лифу её белого платья, Олеющая стройка набухла в считанные секунды, превратившись в капли свежей крови, полившейся дождём. «Сейчас тебе это удалось!» — воскликнула она. Её крик, видимо, послужил сигналом. На поверхности крови запачкавшие платья и капающие на пол образовались пузырьки, а затем яркие цвета, которые существовали, похоже, единственно для того, чтобы притягивать взгляды, всплыли в воздух. «Розы. Четыре оттенка роз». Они сформировали ослепительную вереницу вокруг Ди и после хлынули все быстрее и быстрее в кружащемся вихре. Новый проблеск света прорезался сквозь поток, облако роза вдруг исчезло из виду, и когда Елена увидела стоявшего там Ди, то прижала руку к губам. В его шее, плече, груди и животе расцвело всего четыре розы, по одной на каждой из четырёх цветов. Юноша пошатнулся, у него страшно закружилась голова, небо и земля поменялись местами, И даже когда он прикрыл глаза, это ощущение осталось. «У каждой розы есть шип, а в случае моих роз он будет отравлен». С тонким смешком проговорила принцесса. Очевидно, яд был достаточно сильным, чтобы повредить чувство равновесия даже такого дампира, как Ди. В конечном счёте, чтобы удержаться, ему пришлось опереть меч в пол. Казалось, будто груз лунного света на его спине был больше, чем он мог выдержать, поставив его на колени. «Перед тем, как нанести смертельный удар...» «Я верно должна утолить тобой свою жажду». Принцесса подошла к Ди, не выказывая какого-либо страха, и коснулась розы на его шее. Изначально та была синей, но вдруг бутон стал кроваво-красным. Цветок высосал кровь Ди. Выдернув розу одним плавным движением, принцесса затем вставила её в свою сонную артерию. «Твоя кровь перетекает в меня. Ах, какая сладкая, какая сильная. Я чувствую, как наполняется всё тело». Простонала прелестная принцесса, извиваясь от наслаждения и восторга. «Что за жуткая трапеза?» «А, я вдовольно напьюсь твоей крови, когда оторву тебе голову!» Принцесса небрежно вскинула руку, блестящая нитка из её манжеты соединила кончики бледных пальцев. «Это острое, как бритва, нить сплетена из жилок моих роз. По сути, броня моих рыцарей изготовлена из того же материала. Какое-то время я надеялась обсудить с тобой путешествие в далекие земли, но в итоге я остаюсь здесь». «Прощай, Ди!» Нить качнулась к охотнику, но лишь она отклонилась в сторону и разбила пятнадцатифутовую секцию каменного пола, как изо рта принцессы полилась яркая кровь. Её шумно стошнило, и она завопила. «Моё тело горит! Это кровь! Ди! Ты!» Принцесса, конечно, испытывала адские муки, и лицо её стало точно у призрака, когда глаза уловили тёмно-красный предмет, упавший к ногам Ди. Лепестки этой увядающей розы пожухли, когда по ним расползлась коричневая гниль. «Видимо, даже моя кровь может быть оружием». Заметил Ди. Луна озаряла красавца светом, выжигая его великолепный силуэт на полу. Когда Ди приблизился к принцессе с клинком в руке, в его лице не было ни капли сострадания. Тут раздался ляск, как будто поднимались цепи. Тело принцессы воспрянуло, и миг спустя провалилось под пол... Какая-то таинственная сила разрушила каменное покрытие снизу, заставив ее упасть. «Ди!» — Елена кинулась к нему. Оставайся там. Велел ей охотник, прыгнув в дыру, а в земле подобно разорванной клыкастой глотке.